Глава 39. Алиса. Время тянулось невозможно медленно, а напряжение нарастало. Меня привезли в какой-то особняк и заперли в небольшой комнате на втором этаже. Телефон отобрали и выбросили еще на парковке. И я лишь надеялась, что смогу потянуть время или переубедить Тиму. Как оказалось, я абсолютно зря надеялась, что меня хотя бы выслушают. Никто со мной не разговаривал не по приезде в особняк. В пути я бросала на Диму робкие взгляды, но он показался мне каким-то отстраненным. Его взгляд пустым и рассеянным, а движения заторможенными. Когда поняла, что с ним что-то не так, мне стало очень страшно. Его отец не мог не понимать, что с Димой творится неладно. А это означало лишь одно. К состоянию сына этот монстр имел прямое отношение. И делал он это, скорее всего, не впервые. Испугавшись, что в случае сопротивления меня тоже могут накачать до состояния овоща, я старалась вести себя тихо и покладисто. Больше ни о чем не спрашивала, не угрожала и не истерила. Увы, но дорогу запомнить так и не удалось. Хотя вряд ли мне это помогло бы. Я металась по комнате, то подбегая к окну, чтобы разглядеть хоть что-то, то к двери. Приложив ухо, замирала. Но в особняке царила гнетущая тишина а про меня будто забыли. а попытки побега не думала, так как решетки на окнах и запертая дверь не давали даже малейшего шанса. Несколько часов ожидания ясности не принесли. Боясь, что моим похищением воспользуются, чтобы навредить Аслану и Максу, я медленно сходила с ума и, сидя на полу в ванной, тихо ревела от бессилия. К вечеру сильно разболелась голова, и, похоже, снова поднялась температура. Укутывшись в покрывало, я подошла к двери и, прислонившись к ней спиной, сползла на пол. Через какое-то время даже уснула. А когда проснулась, за окном уже сгущались сумерки, а за дверью слышался приглушенный разговор. «Отец, ну так нельзя!» — протестовал Дима довольно вяло, но все же пытался. «Много ты понимаешь», — отозвался его отец и, помолчав, предъявил. От тебя требовалось так немного. Всего лишь пасти эту девчонку и держать ее подальше от семейных дел. Вот скажи мне, это так сложно? Она же тебе нравилась и... Даже больше. Перебив, прорычал Дима, а я затаила дыхание, пытаясь вникнуть в разговор. Ну вот, до поры до времени все шло как надо, — продолжил Тамилин старший Кстати, благодаря тебе эта девчонка осталась в живых. Ведь могла тоже быть в той машине. А в мои планы это не входило. Ты же говорил, у отца Алисы случился сердечный приступ. Потерянным голосом уточнил Дима. А потом, заговорив громче, добавил шокирующих деталей. Приступ, потеря управления, авария. Разве не так все было? Отец, не молчи. Я всего лишь немного помог. Со злостью пророкотал мужчина. А я охнула и закрыла рот ладонью, пытаясь сдержать рыдание. — Но ты же... Но зачем? За что, отец? Ты же хотел, чтобы мы с Алисой поженились? Голос Димы звучал едва слышно, и я поняла, что он не знал о многих вещах. — И поженитесь, — согласился его отец, тут же дополняя. — Давно бы уже женаты были. Кто же знал, что ее мать свяжется с Данияровым? Боялся, что она что-то раскопала и пошла к нему за помощью и защитой. А оказалось, я сомневался и принял меры, а его щенок примчался и спутал мне все карты. «Их пропажа твоих рук дело?» — хрипло уточнил Дима. «Не лезь, куда не просят», — огрызнулся Тамилин старший «Играй свою роль, а остальное моя забота. Голоса начали приближаться, и я поспешно отползла от двери. Путаясь в покрывале, добралась до кресла в углу комнаты и, забравшись на него с ногами, укуталась по сам нос. Меня трясло от температуры, а голова болела и кружилась. Но я вытерла слезы и, глубоко подышав, попыталась успокоиться. Нельзя было демонстрировать, что я хоть что-то услышала. Щелкнул замок. Дверь распахнулась, и первым зашел Дима. Включив верхний свет, он обвел комнату рассеянным взглядом и, заметив меня, смутился. Подошел к кровати и, сняв с руки объемный чехол для одежды, положил его на кровать. «Алиса, как ты?» — участливо поинтересовался Томилин-старший и, подойдя вплотную, присел передо мной на корточки. Пристально осмотрел и, нахмурившись, покачал головой. «Ты плакала? Это ты зря. Все будет хорошо. Я о тебе позабочусь». Просто еще не выстрелила, Боясь спровоцировать, отозвалась я. И, шмыгнув носом, пожаловалась. Опять температура кажется. Ох, нехорошо. Прицикнув, запричитал он и, переглянувшись, с Димы, заверил. Ничего. Сейчас закажу нужное лекарство, и завтра будешь как новенькая. Такой важный день. Ты должна быть красивой. Какой день? Внутренне похолодев, пролепетала я и, бросив взгляд на кровать, Гулко сглотнула. Ваша с Димой свадьба, торжественно сообщил Тамилин и, улыбнувшись, вздохнул и грустно добавил. Твои родители этого бы хотели. Знаю, что Аслан удерживал тебя силой, но теперь все позади. Дима тебя очень любит, и вы будете чудесной парой. Я не хочу замуж, с трудом сдерживая эмоции, прошептала я и перевела взгляд на Тиму. Но тот отвернулся и отошел к окну. «Никто тебя не торопит», — не раздумывая произнес этот монстр и, подмигнув, пообещал. «Просто церемония, а потом вы уедете к морю, отдохнете, наладите ваши отношения и...» «Нет», — отрезала я, а он протяжно вздохнул. «Девочка, это важно для бизнеса вашей семьи, для вашего будущего и будущего моих внуков. Мы не можем допустить, чтобы кто-то помешал», — терпеливо пояснил он и протянул руку, пытаясь коснуться моей щеки. Но я отстранилась. «Этого не будет», — повторила упрямо. Томили оскалился и, поджав губы, поднялся. Направился к выходу, но, открыв дверь, обернулся. Смерил меня равнодушным взглядом и, хмыкнув, предупредил. «Ты можешь отказаться, но пойми, это дело времени. Дмитрий станет твоим мужем завтра, и все решится вполне мирно. Или вы поженитесь позже, но за безопасность и жизнь твоих братьев уже никто не поручится?» «Вы не посмеете», — прошипела я, а он издевательски рассмеялся. Вышел и, прежде чем закрыть за собой дверь, холодно произнес. «Посмею, Алиса. Уже посмел».